Глава 23. Лена. Сладостные воспоминания уносят в прошлое. Нежность и ласка дарят тепло. Трепетность прикосновений, предвкушение от продолжения вечера сводят с ума. Сумасшедшая гамма чувств. Давно уже не испытывала ничего похожего. А сейчас я словно цветок, когда его обильно поливают после длительной засухи. Возрождаюсь к жизни. Непередаваемые ощущения. Тамир обнимает меня, бережно прижимает к себе, покрывает мое лицо невесомыми поцелуями, просит проснуться. Только зачем просыпаться? Во сне замечательно, и мне совершенно не хочется открывать глаза. В сладостной неге слишком прекрасно. Интуитивно знаю, что стоит очнуться, как сердце снова разобьется в дребезги. Долго будет болеть. «Не хочу больше страданий. Устала». «Малинка, проснись!» Мужчина шепчет в мои губы. «Не касается их, но я чувствую исходящее от Тамира тепло. Кутаюсь в него, словно в пуховое одеяло. Отогреваюсь и нежусь. Все хорошо. Дай поспать». Ласково шепчу сквозь карамельную дрему. Поворачиваюсь ближе к мужчине. Ложусь на плечо. Он обнимает меня. Гладит по руке, по волосам, прижимает к груди. А там мирными ударами ритмично бьется крепкое сердце. Ведет себя так, словно я самая большая драгоценность на свете. Самая желанная, что я невероятно ценна. Голова кругом. Чувствую себя пьяной без вина. Мне так хорошо, так приятно. «Ягодка моя, нужно проснуться». Не без сожаления произносит мой муж. И тут меня осеняет, что бывший. Ох, йо! Мощный выброс адреналина поступает в кровь. Отскакиваю от Тамира, словно от кипящего чайника. Огромными от шока глазами смотрю на него. Сердце бьется так быстро и сильно, что у меня начинает шуметь в ушах. В голове роем кружатся мысли. Ни одной из них не ухватить. Все бегут прочь. «Ты совсем?» — возмущенно шеплю на него, экстренно собираю лежащие на сиденье вещи. «Мне так стыдно за свою минутную слабость, что просто ух!» «Лен, не кипятись!» — произносит спокойно. «Ты спала. Я тебя разбудил!» — пытается съехать. «Разбудил он. Ага, как же!» «Так это я виновата, что ты начал меня целовать?» — щурю глаза. «Меня просто распирает на части!» «Юсупов!» Запомни, мы бывшие муж и жена. Впиваюсь в мужчину рассерженным взглядом. Я от гнева просто киплю. А этот гад, да он откровенно надо мной ухмыляется, смотрит на меня и довольная улыбка не сходит с лица. Ух, ну не могу просто. Я сейчас взорвусь от праведного гнева. Прекращай уже этот цирк, тебе не идет. Говорит совершенно спокойно. «Я наладить отношения хочу, а не устраивать войну». «Слушаю его и не верю ушам». «Наладить отношения?» «Да как такое вообще возможно?» «После всего, что он сделал?» «После того, через что заставил пройти?» «Хлопаю ресницами». «Несколько раз открываю рот, чтобы сказать ему что-то колкое». «И закрываю. Приличных слов попросту нет». «Лен, ты мне дорога. Я хочу тебя вернуть». Пожимает плечами. От его самоуверенности у меня все выражения закончились. Даже те, которые не стоит произносить в приличном обществе. Трындец. Вернуть вот так просто? Значит, он всего лишь захотел, и я должна ринуться в его объятия или пасть к его ногам? Знаешь что? Кидаю со злостью. Да пошел ты! Открываю автомобильную дверь. Вылезаю прямо под дождь. И иду в сторону подъезда. Совершенно не заботясь о том, что насквозь промокло. Меня бьет крупная дрожь.